Глава 7. Я пружинистой походкой спускалась вниз по серпантину, буквально наступая на пятки тяжело шагающему передо мной Олафу. Сознание плыло, делая все происходящее слегка нереальным. Я никогда еще так долго без остановки не использовала свой дар, и сердце часто и мелко билось от осознания того, что получалось, и я начала черпать энергию местной реки и горных источников. как только ступила на остров и почувствовала что у воды здесь нет хозяйки и духи неожиданно щедро давали мне силы силы идти всю ночь не зная усталости силы питать плотный скрывающий нас туман силы слышать и видеть больше я впервые до конца поняла о чем вещала мне старая вейла никакая физическая близость с мужчиной столько никогда бы мне не дала она лишь яркая вспышка быстро сгорающая дотла энергия от духов же вечна, хоть и спокойная, но такая мощная, что от нее кружилось в голове и туманилась в мыслях и чувства странно притуплялись. людию вокруг воспринимались будто неживые словно забавные марионетки окружали меня движение их казались неуклюжими и замедленными. Я ощущала обволакивающие их усталость из-за ночного перехода. Страх перед предстоящим боем, сомнения. Все то, чего сейчас совсем не испытывала я сама, меня накрыло равнодушным покоем и безразличием. Энергия воды текла во мне, тихо бурля, и уносила все лишние тревоги с собой. Только осознание, что я могу, немного будоражило. Солнце уже почти отлепилось от горизонта, когда мы спустились в долину. от первых домов на окраине города нас отделял теперь лишь небольшой насыпной молельный холм с тремя большими сооруженными дольменами на плоской вершине бюг сделал знак что ждать отряд рига и нападения макина мы будем здесь воины тут же бесшумно рассредоточились по холму прячась за камнями и кустарниками олов без слов потянул нас с гором за огромный валун у самого подножья уселся на землю предлагая нам последовать его примеру гор нехотя привалился рядом. я же устроилась чуть поодаль чтобы иметь возможность выглядывать и видеть бьорка с браном а еще устив йордда там уже легко можно было различить приближающийся дракар макна по плану макин нападет первым оттягивая на себя защитников города. Отряд Рига, идущий вдоль побережья, появится на главной дороге и выйдет к причалу, помогая Макину. Бьорк же со своими воинами решил ударить с тыла и занять дом Конунга. А потом уж, если понадобится, спуститься к причалу, беря защитников города в Смертельное кольцо. Раннее сонное утро накрыло долину пронзительной тишиной. Город спал. укутанной плотной дымкой предрассветного тумана лишь редкие крики петухов иногда разрывали безмолвиия вся наша сотня застыла в тревожном ожидании дорезив в глазах вглядываясь в постепенно увеличивающийся на горизонте дракар макина и пытаясь различить появление отряда рига на главной дороге у побережья макин все подплывал а рига не было никто не произносил ни слова но беспокойство так очевидно звенело в воздухе, нарастая, что слов и не требовалось. Где? Где второй отряд? Я видела, как Бьерк сжимает до побелевших костяшек рукоять боевого топора, как до слезящихся глаз вглядывается в главную дорогу. Макин все ближе. Его скоро заметят. Где духи его забери, Рик? Эти мысли были буквально написаны у Ходбарка на лице. Волнение других было таким сильным что невольно охватило и меня пробивая панцирь равнодушия сковавший до этого неужели их заметили сердце застучало чаще неужели это сонное спокойствие города лишь обман и для нас уже приготовили смертельную ловушку я машинально протянула руку и крепко сжала плечо гора перехватывая удивленный мальчишеский взгляд не отходи от меня прошептала одними губами и атолофа ясно парнишка недовольно скривился но спорить не стал или не успел потому что в этот самый миг раздался пронзительно тревожный звон сигнальных колоколов со сторожевых городских башен макина заметили началось город будто разом ожил сбрасывая себя оковы сна крики суматоха то под бегущих ног скрежет засовов оглушали даже отсюда На улице хлынула беспорядочная толпа, люди заметались, как муравьи в подожженном муравейнике, кто, хватая любое доступное оружие, а кто, прячась. Из главного дома конунга, стоящего на возвышенности и хорошо просматриваемого с нашего холма, стройным отрядом вышли первые воины. Бьерк кинул еще один взгляд на все так же пустую главную дорогу и, не сдержавшись, громко и витиевато ругнулся. «Думаешь, предали хельмутовцы, Ярл?» — крикнул из своего укрытия Ольрих, внимательно следя за тем, что сейчас творилось в селении. «Нет, не думаю», — протянул Хотборг, начиная озираться по сторонам и явно готовясь уже вести свой отряд в долину. «Ну так нет их», — сказал Бран, задумчиво почесывая аккуратную заплетенную бороду. «Может, поймали?» «Может», — бросил Бьерк зло. и махнул тормоду чтобы брал свою десятку и шел первым вдоль густых заросли валежников вниз значит ждут нас если поймали продолжил свою мысль бран бьорг посмотрел ему в глаза долгим тяжелым взглядом не похоже что ждут вон уж вторая сотня бежит к пристани а их тут не так много все с конунгом уплыли наш унсгорт захватывать ну а если и ждут борг вдруг хищно улыбнулся, будто такое развитие событий ему нравилось даже больше и вкрадчиво продолжил нам то отступать некуда все бран веди орден с тобой мужчина кивнул, слушая своего ярла и друга они положили правые руки друг другу на плечи в коротком братском жесте и бран махнул свои десятки чтобы крались за ним. йорг перевел непроницаемый взгляд на гор рядом со мной сжал челюсти мазнул по мне казалось совершенно равнодушным взором и остановился на олафе последним пойдешь выжди ты знаешь всё олаф медленно кивнул а я вдруг отчетливо поняла что здоровяк ктьми ляжет но нас с гором даже близко к самому бою не подпустит на языке неожиданно разлилось кисловватое разочарование — Мне не нужна нянька. Я их укрыла. И я стреляю. Я... Я могу быть полезна. И уж точно меня не надо оберегать. — Меня не надо оберегать! — звонко выкрикнул Гор, вскакивая с сырой от росы земли и озвучивая мои собственные мысли. — Я воин! Я хорошо дерусь! — И ты это докажешь! — холодно отрезал Бьерк, махнув своей десятке, что сейчас они тоже начнут спуск. Но при своем отце, а не при мне, Гор. Твой дядька неизвестно где сейчас. Может, уже в чертогах. Еще тебя потерять не хватало. Нет. Мальчишка побагровел от обиды и унижения, сжал острые кулаки, из-под лобья смотря на ярла. Но Ходберг по всему и не думал проникаться его переживаниями. Он уже отвернулся, переговариваясь о чем-то с воином из своей десятки. А еще через мгновение... они исчезли в зарослях можжевельника будто и не было олов покряхтел тоже поднимаясь и успокаивающе похлопал гора по плечу что надулся кархит у нас тоже дело важное забурчал сгребая парня в медвежье объятия ну ка давай-ка лучше посмотрим где нам разместиться, чтобы и близко к дому конунга и не увидел никто наша десятка из засады стрелять будет стреляешь то хорошо и потрепал мальчишку за плечи гор поднял на олафа просветлевший взгляд отлично выдохнул поняв что поучаствовать ему все таки дадут ну вот хмыкнул олов а потом посерьеззнел переводя задумчивый взгляд на объятый панической суетой город внизу ну так что куда я вместе с остальными оставшимися в подчинении олафа воинами стала внимательно вглядываться в окрестности у дома конунга неудачно что он тоже на холме но там крыши сараев за домом сразу и можно по серпантину пройти у меня даже в горле пересохло от волнения пока говорила от былого налета спокойствия не осталось и следа внутри словно тетиву натянули и нервы звенели ей в такт — Хм... — Олаф проследил за моим взглядом, почесывая бороду и криво улыбнулся. — А, пожалуй, да. Мы стали красться по серпантину, огибающему всю долину, чтобы выйти к дому Конунга со стороны хозяйственных построек. Скалистая местность и сосны, растущие здесь глухой стеной, надежно скрывали наш маленький отряд от любопытных глаз, но, в свою очередь, и нам сложно было разглядеть, что творится в селении. Лишь звуки. крики ляг глухие удары топот стоны ржание лошадей и непрекращающийся трезвон сигнальных колоколов дикая какофония становящаяся громче с каждым шагом и с каждым шагом мы шли быстрее не сговариваясь не в силах выносить разлившиеся в воздухе напряжения к концу пути все уже бежали трусцой притормозив лишь у длинного амбара крайние постройки во дворе конунга здесь шум битвы просто оглушал то что доносилось до моих ушей это я сглотнула моментально ставшую вязкой слюну ощущая как меня начинает мутить даже не сами истошные крики и хрипы пугали а именно этот звук который сложно с чем то перепутать такой приглушенный щавкающий удар когда лезвие входит в мягкую плоть и шероховатый хруст когда дробит кости Внутри окатила волной жара, а потом по всей коже обильно выступила испарина. Накрыла слабостью, ноги подкосились, словно во сне подошла к краю амбара и выглянула во двор, где сейчас шел бой. Оцепенение. Есть вещи, к которым невозможно подготовиться, нереально представить, никогда не забыть. Не моргнуть, не пошевелиться. Смерть, жестокость и боль. люди мучительно умирали, зверки калечили друг друга в каких-то паре метрах от меня. Я видела их обезумевшие лица заляпанные своей и чужой кровью видела как за секунды тускнеют глаза, когда душа испуганной птицей вылетает из тела видела как слаба, беззащитна плоть против меча и топора, входящих в нее как нож в масло времяя замерло услужливо позволяя рассмотреть мне все до мельчайших и жутких подробностей хотелось заорать и плотно плотно закрыть глаза, но я молчала не дыша и не моргая и смотрела смотрела вечность прошла или пара секунд как олов дернул меня за плечо оглушенную буркнул жить надоело и подтолкнул к приставной лестнице которую они уже успели где-то раздобыть приказав лезть. сама не своя я будто во сне забралась на покатую крышу распласталась на ней животом сбросив с плеча лук и достав из колчина стрелу и аккуратно глянула вниз там кипел бой пальцы задрожали и стрела выпав покатилась вниз нет я не могу пусть сами не могу я не буду никого убивать даже смотреть сил нет не то что я как то себе это все не так представляла дура просто зажмурюсь и буду тут лежать даже не буду смотреть олов рядом понимающе хмыкнул и потрепал меня по плечу тихо сиди здесь не увидят только и шепнул на ухо, а через мгновение уже исчез на другом конце крыши откуда стрелять было удобней очень быстро и бесшумно что удивительно для человека такой могучей комплекции. оставшись одна я заозиралась по сторонам, смотря куда делись остальные, но большинство так и не разглядело и теперь мне на каждой крыше сараев и синяков мерещлась человеческая тень, а еще взгляд то и дело помимо моей воли соскальзывал вниз на творящуюся там бойню и каждый раз дыхание спирало а сердце забывало биться но глаза отказывались моргать мазохистки жадно впитывая все происходящее нервная система коротила из-за невероятной перегрузки, не зная как реагировать как это перемолоть и выдавала совсем странные реакции на окаменевшем лице расцвела идиотская улыбка будто мне весело было на это смотреть пальцы сами собой сжимались и разжимались в голове творился полный хаос пока я случайно не перевела взгляд дальше к самому дому конунга и не узнала в одном из дерущихся бьорка в груди тут же больно стукнуло и в кровь впрыснулся отрезвляющий адреналин если до этого происходящее казалось жутким сном то теперь меня захлестнуло осознанием насколько это все реально из горла вырвался надрывный вслип когда какой то здоровяк налетел на ходборка сзади цели с топором прямо в голову я не уследила как бьорг умудрился уклониться, как так вышло что тот мужчина рухнул на землю, а из живота его толчками стала выливаться черная почти кровь глаза тут же заволокло соленой пеленой тело затрясло крупной дрожью так страшно мне никогда так страшно не было, но теперь мне бы и в голову не пришло жмуриться или отворачиваться я во все глаза следила только за ходборком уверенно пробивающимся со своим отрядом к дому конунга и горячо и бессвязно шептала и самой мне непонятную молитву может быть потом я буду осуждать его за эту кровожадность и жестокость за то что позволил увидеть мне этот бой но сейчас я думала лишь о том чтобы сам он жил любой ценой вдруг в самом воздухе что то неуловимо изменилось будто легкая ударная волна прокатилась по всей долине от дома конунга даже воины насторожились замедляясь и быстро оглядываясь по сторонам вйорк обернулся к крыльцу дома как только расправился с очередным противником и именно в этот момент дверь настежь распахнулась и на пороге появилась вэйло ири с расплетными доходящими ей до бедер с пуанными огненными волосами. в одной белоснежной насквозь просвечивающей ночной рубахи и с искаженным ненавистью почти до неузнаваемости страшным лицом ири взметнула вверх тонкие руки и пространство вокруг будто послушно загустело по ее команде воздух стал киселем в котором невозможно было совершить ни одного резкого движения на лицах всех воинов без разбору своих и чужих отразился суеверный ужас я тоже замерла раздираемая столь противоречивыми эмоциями животным страхом за жизнь самого дорогого мне мужчины и чистым как слеза восхищением силой этой женщины я ощущала могучие вибрации исходящие от нее как от огромного медного гонга они проходили сквозь меня не задевая в отличие от воинов лишь порождали благоговейный жутковатый трепет в груди я ей не соперница я так не могу чудо уже и то что я могу просто нормально шевелиться в отличие от остальных зеленые глаза ведьмы победно сверкнули губы тронула им быстрая хищная улыбка когда она смотрела как тормоз бран и еще пара воинов пытаются преодолеть ставший как желе воздух и наброситься на нее слишком медленно слишком их побагровевшие лица исказила мука на лбах выступили вены, но они сдвигались лишь на жалкие сантиметры несмотря на все усилия ири коротко рассмеялась оценив их бесплодные потуги обвела глазами пытающихся напасть на нее воинов вычисляя по видимому главного и мое сердце остановилось в тот миг когда пренебрежительный взгляд ее замер на бьорке предвещая верную смерть ход борка оскалился словно зверь загнанный охотниками, но готовый биться до конца за жизнь и свободу сделал к ведьме еще шаг обливаясь потом и еще она лишь шире улыбнулась качнув головой в зеленых глазах мелькнуло искреннее сожаление, но лишь на миг, а затем ее взгляд вспыхнул убийственным зеленым огнем и прожок ярло меня будто подбросило в этот момент Мозг отключился в беспомощной панике, но тело, наоборот, зажило собственной жизнью, стремительно действуя. Краски померкли, мир исчез, оставляя только искаженное магией лицо Ири и зеленый убийственный свет, льющийся из ее глаз. Свет, который мог лишить меня самого дорогого. Рука сама метнулась за спину, выдергивая за оперение стрелу из колчана. ноги подбросили вверх и я уверенно встала в полный рост натягивая перед собой лук прищурилась на мгновение нащупав силу внутри натянула тетиву зажимая древко стрелы рванулало назад до упора сердце остановилось боясь сбить прицел и пальцы резко отпустили свист нереально громкий в этой загустевшей тишине мягкий удар дружный изумленный вздох воинов словно одного человека и ири перевела на меня выпущенные стремительно тускнеющие глаза хватаясь за стрелу дрожащую в ее шее я только тут закричала от шока от вида крови фонтаном выливающейся из ведьмы вместе с жизнью от беспомощности и непонимания в ее глазах она упала мешком на крыльцо рубаха задралась почти до живота бесстыдно открывая белое бедра под телом тут же стала растекаться бордовая вязкая лужа так некрасиво жалко илири захрипела бездумно царапая ногтями деревянный пол она та которая была выше жены конунга ведьма вейла моя сестра меня затрясло я осела вслед за ней на крыше отбрасывая в сторону ненужный больше лук оглушила я убила человека словно из другого тела наблюдала как защитники ансборда в суеверном ужасе что их могучую вэйлу погубили так просто стали сдаваться один за одним падая на колени перед унсгорцами и отбрасывая в сторону окровавленные топоры кто то побежал крича что убили ири его не стали останавливать ведь на пристани сейчас тоже кипит бой и эта весть поможет макину я помогла победить но не ощущала ничего, кроме нестерпимой горечи и почему-то стыда. Я выбрала мужчину, убила ради него, Господи. В сторону Бьерка даже смотреть не могла сейчас. Мне достаточно было слышать его глубокий отрывистый голос, выкрикивающий приказы, и понимать, что с ним все в порядке. А смотреть не могла. После гибели Ири бой у дома Конунга закончился в считанные минуты. Основная масса воинов спустилась к пристани помогать Макину и его людям. Те же, что остались, заняли дом. Меня, словно безвольную куклу, спустили с крыши и, подхватив на руки, унесли внутрь. Подняли на второй этаж, толкнули ближайшую дверь и внесли в чью-то спальню. Оставили на шкурах. «Я буду караулить снаружи», — молодой воин, смутно мне знакомый, вроде из Унсгорцев, — замялся у входа смотря на меня с опасливым благоговением, я удивленно скинула бровь, не совсем понимая почему он глядит на меня как на живое чудо отдыхайте вэйло хельга он низко поклонился пятясь из спальни никто не потревожит вас клянусь пока ярл не придет и вышел я перевела невидящий взгляд на вырезанную статуэтку духа дома в дальнем углу ну вот я теперь для ни похоже великая вэйла